с р д и т ы й обескураженный, недовольный собою Вышел н е ф о д и й к и р и л л ч от Воробьевой Свист, шипение Черт ли в них толку, говорил Кобылкин сам себе Ну там, колесо об оси, ну там, железо железо, мало ли что Эт, старье, мозг отупел, ничего соображать не могу к о г д а еще Мефодий к и р и л л о ч Кобылкин не бывал в таком положении, как теперь. Эт, брошу это дело, решил старик, а даже попытался было не думать ни о Воробьевой, ни о смерти ее отца. м е ф о д е Кириллович уже миновал памятник, как вдруг из темноты прямо на него вынырнул оборванный, обтрепанный мальчишка. «Индейская змея-кобра в Петербурге! Цена 3 копейки! Купите, господин, цена 3 копейки!» «Что? Змея? Кобра?» Весь так и вздрогнул Кобылкин, словно по его телу пробежала электрическая искра. «Индейская кобра, цена три копейки!» – повторил Аборваш, протягивая старику четвертушку бумаги с напечатанным на ней текстом. «Кобра! Какая кобра?» «Не знаю, извольте прочитать. Цена три копейки!» «Да не задерживайте, господин!» Кобылкин сунул о б о р в а ш у пятачок и получил листок. Он подошел с ним к фонарю, Но тот только мигал сверху, и при его свете разобрать что-либо было невозможно. Это сначала раздосадовало Мефодия к и р и л л ч а разгорелось любопытство, а удовлетворить его было нельзя. к а б ы л к и н огляделся. Прямо через площадь видны были ярко освещенные окна небольшого ресторанчика. «Зайду туда и посмотрю, что это за кобра такая», – решил с т о р и и направился через площадь. «Кобра есть такая змея», – размышлял Мефодий к и р и л л ч «Какой ведь, однако, гадости нет на белом свете. В жарких странах живет гадина». А как ж это н а попала сюда, к нам, в наше питерское болото? Не сама же приползла? Ах, в р о ч е м у нас в управлении уже известно все. Туда бы пойти. Но любопытство пересилило. И Кобылкин зашел в ресторан. и с е в к с т о л и к он принялся за листок. Напечатано было строк пятьдесят крупным шрифтом и около того помельче. Крупный шрифт гласил следующее. «Сегодня, около часу пополудни, это тогда, когда я был на кладбище, соображал Кобылкин, сцепщик железнодорожных вагонов Алексей Кондратьев, проходя по запасным путям, заметил в промежутке между двумя парами рельсов какой-то, как ему показалось, шевелящийся клубок. л ю б о п ы т с т в о я узнать, что это такое, Кондратьев подошел и тронул клубок рукояткую бывшего при нем флага. Можно себе представить его ужас, когда клубок с быстротой электрического тока приподнялся и вытянулся кверху в воздухе. Раздался тонкий свист, И несчастный рабочий Увидал пред собою отвратительную голову Рассверепевшей змеи, тянувшейся к нему Не помня себя, не соображая, что он делает Кондразев н а о т м а ш ударил гадину по голове флагом Который бросил тут же А сам пустился бежать, что было сил Отбежав на порядочное расстояние Он остановился и закричал, призывая к себе на помощь Сбежались товарищи Кондратьева, привлеченные его неистовыми криками. Он едва-едва мог сообщить им о том, что видел змею. Приняв все меры предосторожности, железнодорожные рабочие все вместе, толпою, отправились на указанное Кондратьевым место. Флаг сцепщика вагонов валялся там, где тот его бросил. Но змеи уже не было. Однако на песке ясно обозначился ее след. Очевидно, гадина успела отползти и скрыться в густой траве, растущей по откосам железнодорожного полотна. Об этом случае немедленно было донесено по начальству, но, тем не менее, среди рабочих этого пункта царит паника. Каждый боится выходить теперь на работу, в особенности ночью, Все меры к обнаружению и уничтожению отвратительного и опасного для человечества присмыкающегося уже приняты благодаря стараниям и заботам энергичного начальника станции, который на этих днях удостоился получить повышение по службе. с в и с «Свист! Тонкий свист змеиный!» – раздумывал Мефодий Кириллович. «Втор о й раз я слышу свист!» Воробьева тоже говорила о свисте. «Совпадение-то какое? Или... Или...» Кобылкин на этом и л и круто оборвал мысль и зачмокал губами, что он проделал всегда, когда вдруг в его мозгу являлось какое-нибудь важное соображение. «Все надо проверить», — размышлял он, — «все до капельки, свист, а шипения нет, где же оно?» Кобылкин поспешно на извозчике добрался до своего управления. Там у него был отдельный кабинет. И, войдя в него, Мефодий Кириллович сейчас же приказал позвать подначального ему агента, носившего странную фамилию Пискарь. «Что за змея? Откуда?» – спросил его Кобылкин. «Пискарь» по происхождению хохол, ответил не сразу. Предварительно помолчав, он сказал – А т о за змея, Мефодий Кириллович? Змея? Какая змея? Кто ее видел? Как? Кто? Читал? Читать-то читал, а шо же из того? п е с к а р ь улыбнулся, и в глазах его отразилась хитрость. Змея-то, может, была, а может, ее и не было. Как так не было? Есть сообщение? Никак нет, не поступило еще. Только на место у меня отправился с о в ч у к с о в ч у к был второй подчиненный Кобылкину агенту. Загадычный приятель п е с к а р я Оба эти человека называли себя «руками ока правосудия». Таково было прозвище Кобылкина. Мефодий Кириллович уже много лет работал вместе с ними и всегда был доволен своими помощниками. Но теперь он волновался и выходил из себя. «Совчук, Совчук! Таким жетоном, как и п е с к а р ь заговорил он, везде Совчук! Тут такое дело, они пальцем о палец не хотят ударить». Пискарь совершенно хладнокровно слушал ворчание своего начальника. «Змея, м е ф а д и к и р и л л о в и ч там была или не была, бог с нею. Она выползла», – заговорил он. «Ну и пусть все там пантелейраки-то с ней в о з и т с я Шустрый он, и дело ему на руку. А тут вот из г е л ь с и н ф о р с а прибыла бумага, да, официальная. Справочки у нас просят». т а ком это?» Говорят, есть у нас в Петербурге один добрый молодец, Кудринский Алексей Николаевич. Кобылкин так и подскочил. «Кудринский!» – закричал он. «Зачем он понадобился?» «А кто там этих чухон знает?» Запрашивают нас, д да ы и все тут. «Неси, п е с к а р ь неси!» – «Скорее дело!» – заволновался Мефодий Кириллович. ч т о ж ты молчал?» Однако г е л ь с и н ф о р г с к и й запрос был совершенно темен, и ничего из него нельзя было понять. г е л ь с и н ф о р г с к а я полиция только расспрашивала Петербургскую о Кудринском, даже не объясняя ни малейших причин этого запроса. Мефодий Кириллович внимательно несколько раз перечитал все присланные бумаги и ровно ничего не нашел в них. «Пискаря, пискарь!» – просительным тоном заговорил он, оставляя бумаги. «Что прикажете, Мефодий Кириллович?» – невозмутимо спросил Хохол. «Как бы это нам разузнать, а?» «О чем разузнать, Мефодий Кириллович?» «Да вот зачем понадобился г е л ь с и н ф о р с у этот наш питерский-кудринский?» Так зачем же дело-то э стало? Запросите их там, пусть бы ответили. Держи карман, так они и станут отвечать. Нет, это не годится. Потребовать, да построже. Нет, это не годится. Финный народ упрямый, ничего не дождешься. А вот что, п е с к а р ь поезжай-ка ты сам туда. Погляди, пощупай, что, как, нет ли чего. о ч е г о ж не поехать, поеду я. Ну вот и прекрасно, пойди, приготовься, и с первым поездом марш! Оставшись один, Мефодий Кириллович большими шагами заходил по кабинету. Прежней тревожной неуверенности в нем и следов не осталось. Инстинкт подсказывал ему, что нити дела, хотя сейчас еще и невидимы, но все-таки близки к тому, чтобы попасть в его руки».